Сразу же после снятия блокады Ленинград, награжденный орденом Ленина, превозносился как образец мужества, стойкости и героизма советских людей Миллион человек доблестно сложили свои головы на алтарь отчизны Оставшиеся в живых были награждены медалью за оборону Ленинграда Да, городу пришлось многое пережить Но то, что он выдержал испытание было свидетельством силы духа советских людей, их веры в коммунизм, одержавший победу над фашистскими ордами Гитлера. В 1960 году было открыто Пискаревское мемориальное кладбище. Около 420 тысяч мирных жителей и 50 тысяч солдат похоронены в 186 братских могилах. У входа горит вечный огонь в память о тех, кто погиб, погиб. За 872 дня блокады. В центре кладбища стоит монумент Родины Матери, а на гранитном постаменте начертаны слова поэтессы Ольги Бертгольц. Барда блокады, чей муж покоится в одной из могил. «Здесь лежат ленинградцы, здесь горожане, мужчины, женщины, дети». Рядом с ними солдаты-красноармейцы. Всею жизнью своей они защищали тебя, Ленинград, колыбель революции. Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем. Так их много под вечной охраной гранита, но, зная внимающий этим камням, никто не забыт и ничто. Не забыто.